Дайте себе передышку. В суете нашей жизни нет времени для отдыха. Выполнить задачу, закончить срочную работу, уладить возникшую проблему. Наши эмоции зашкаливают, а дыхание становится поверхностным, учащенным, грудным, под стать ритму жизни, напряженному, торопливому, стрессовому. Следствием этого является чувство нехватки воздуха, болезненное стеснение в груди, тяжесть и напряжение в плечах. В современном языке множество выражений связано с дыханием. У нас перехватывает дыхание, когда мы взволнованы, мы находимся на последнем из дыхания, когда сильно устаем и испускаем последний вздох, умирая. Значение дыхания. Дыхание является неотъемлемой частью многих культов, ритуалов и религий. Оно представляет собой основу жизни, оживляя ее и заставляя вибрировать. Латинское слово «spiritus» означает «дыхание», «воздух», «дух». Значит, дыхание — это дух, постоянно находящийся в движении. Некоторые традиционные культуры видят в дыхании прямое проявление духа, трансцендентной силы, с которой мы можем сознательно связаться. Многие ритуалы используют его как средство очищения. В санскрите атман, творец Вселенной, проявляется в человеке через дыхание, которое, как прана в индийской религии, представляет собой вдох, дух. Являясь символом духовного мира, дыхание способно открывать двери разума и сердца. В крупных традиционных учениях, таких как дзен, пришедшее из Китая в 12 веке, оно находится в центре поиска внутреннего пути, поскольку брюшное дыхание помогает научиться медитации. Испокон веков буддистские монахи используют его для достижения более высокого ментального и духовного уровня. Концентрация на дыхании осуществляется через нади, энергетические каналы человека. Способность центрировать и контролировать свое ментальное и физическое сознание является для них ключом к полному контролю над телом и рассудком. Для индусов воздух, который мы вдыхаем, содержит прану. Жизненную энергию, которая нас питает. Она сосредоточена в харе, расположенной в центре человеческого организма на два пальца ниже пупка. Хара является духовной концепцией, которая ведет человека по пути внутреннего развития. Восточные учения размещают в ней все свое сознание, черпают силу и самоконтроль. Японцы рассматривают живот как центр жизненной энергии, научившись контролировать дыхание. Они констатировали, что можно сознательно изменять и другие функции тела: сердечный ритм, кровообращение, эмоциональное и физическое равновесие. Они обнаружили, что рассудок способен контролировать и направлять поток энергии, создаваемый правильным дыханием. Таким образом, ментальное сознание, взаимодействуя с дыханием, может воздействовать на физическое здоровье и иммунную систему в целом. Эндорфины, отправленные в клетки, восстанавливают свободное движение энергии и снимают все виды мышечных зажимов. Весь организм реагирует на эти благотворные вибрации, создаваемые дыханием. С самого детства нас заставляют втягивать живот, тогда как восточные учения, напротив, призывают расслаблять низ живота, так как он является одновременно самой мощной и самой бессознательной частью нашего тела, в которой кристаллизуются наши тревоги, подавленные вспышки гнева, страхи, выражающиеся болями в животе, запорами, диареями, калитами и прочими расстройствами. «Если вы хорошо себя чувствуете в области Хары, значит, с вами все в порядке и будет сложно поколебать ваше душевное равновесие», уточняет Карл Филдграф Дюрк Гейм. «Человек, сосредоточенный на Харе, уравновешен, спокоен, комфортно себя чувствует в своем теле и в жизни в целом. Дыхание и эмоции. Дыхание является барометром нашего внутреннего состояния. Эмоциональные потрясения усиливают мышечное напряжение, ускоряют сердечный ритм и повышают артериальное давление. Волнение сбивает дыхание, делает его прерывистым, тревога вызывает удушья, от удивления перехватывает дыхание, огорчение вызывает рыдание, депрессия выражается вздохами. Когда мы подавляем страх или гнев, ритм нашего дыхания меняется, мы дышим недостаточно глубоко. Диафрагма — самая важная мышца дыхательной функции, в такие моменты нередко оказывается заблокированной. «Когда я встревожена, мой живот сжимается. Мне даже кажется, что я не могу дышать», — признается Адель. Дыхание встревоженного человека — учащенное, прерывистое, неполноценное. Некоторые люди считают, что могут контролировать свои эмоции, блокируя мышцы грудной клетки и живота. Подобная тактика может привести к усилению чувства незащищенности. Александр Лоуэн видит в этом напряжении живота нехватку полноты жизни, которую связывает с внутренней пустотой. Если брюшные мышцы постоянно напряжены, дыхание становится поверхностным и сжимает диафрагму. Это приводит к дисбалансу между нижней и верхней частью тела. Недостаток кислорода становится благоприятной средой для развития многочисленных расстройств, как физических, так и психологических. «Меня угнетает семейная обстановка. Дома я просто задыхаюсь. Моя мать постоянно следит за мной», — объясняет Кристель, страдающая постоянно повторяющимися приступами астмы. Такие заболевания, как аллергическая астма, хронический бронхит или гипервентиляция легких, связаны с дыханием. Приступ астмы сопровождается чувством стеснения в груди и хрипами при дыхании. По мнению Мишеля, в большинстве случаев речь идет о словах или страданиях, которые ищут выход. Этот дыхательный синдром может означать удушающую связь с матерью или невозможность отделить себя от неё. Спазмофилия, ощущение кома в горле, сопровождаемое возбуждением, являются симптомами гипервентиляции, которые вызывают страх и тревога. Все эти расстройства идут на спад уже после первых сеансов обучения техники дыхания. При правильном дыхании организм очень быстро получает необходимую энергию. Фокусирование на дыхании приводит к состоянию измененного сознания, которое снижает тревогу и способствует большему расслаблению, как физическому, так и умственному. Полноценное дыхание делает речь более свободной и непринужденной, С помощью дыхания можно смягчить дефекты речи или изменить тембр голоса. Голос также может вызывать эмоции. Чем глубже дыхание, тем ярче выражаемое чувство. Чтобы слово звучало убедительнее, дыхание при его произношении должно начинаться в области живота. Таким образом, оперные певцы и певицы работают над своим дыханием. Дышать значит высвобождать свои эмоции. Дыхание жизни — Это поиск внутреннего равновесия. Безмятежное, расслабленное состояние сопровождается спокойным дыханием. Наш ритм дыхания замедляется, когда мы поглощены какой-либо задачей, требующей размышления. А когда мы спим, он успокаивается естественным образом. Правильное дыхание ключ к хорошему самочувствию. Дыхание регулирует наши жизненно важные потребности. и восстанавливает весь организм. Глубокое и полноценное дыхание является благодатным источником энергии для нашего тела. При вдохе диафрагма опускается, осуществляя массаж внутренних органов — печени, селезенки, желудка, кишечника. Выдох способствует дополнительному притоку крови в органы пищеварительной системы, тонизируя их. Печень — естественным путем разогревается от постоянного движения диафрагмы. Расслабляющее действие глубокого дыхания делает массаж желчного пузыря, улучшая пищеварение. Воздействуя на метаболизм в целом, глубокое дыхание позволяет не накапливать жиры и даже сжечь уже имеющиеся. Действительно, если легкие получают достаточное количество кислорода, Они разрушают путем сжигания 10% жиров, содержащихся в крови, и токсины лучше выводятся. Таким образом, дыхание выполняет функции очищения, укрепляет иммунитет и избавляет от усталости. Глубокое дыхание также хорошо влияет на клетки, активизируя умственный процесс, улучшая память и внимание. Так мы активируем работу правого полушария, которое отвечает за творческий потенциал. Удлинение дыхания успокаивает сердечный ритм и снижает стресс. Циркуляция энергии восстанавливается и активируется сексуальность. Человеческое дыхание обладает уникальным свойством. Оно одновременно осознанное и бессознательное. Сознательный контроль дыхания быстро дает состояние расслабленности. Уделяя внимание дыханию, мы можем регулировать и улучшать качество поступающего воздуха, чтобы снимать напряженность и жить в состоянии эмоционального равновесия. Дыхание представляет собой сочетание двух движений напряжение на вдохе и расслабление на выдохе. На вдохе дыхание открывает нас внешнему миру, на выдохе открывает нас для себя и позволяет исследовать язык нашего тела. Осознанно направляемый воздух наполняет организм бодростью и энтузиазмом, придает телу стабильность, а также укрепляет наше доверие к себе и к жизни. Научившись контролировать свое дыхание, можно усилить над ним контроль и повысить его эффективность в различных видах деятельности. Ходьба, пение, занятия спортом, выступления на публике — Все это действия, успех которых зависит от нашей способности использовать свое дыхание. Дыхательная практика в сафрологии Многие люди никогда не обращали особого внимания на свое дыхание. Уже на первых сеансах сафрологии они осознают, что их дыхание является неполным, поверхностным, поскольку они лишь на треть используют способности своих легких. Контроль дыхания лежит в основе обучения сафрологии. Вовлекая в процесс все тело, оно может добраться до подавленных эмоций и высвободить их. Полноценное дыхание — это инструмент, необходимый для достижения расслабления и хорошего самочувствия. Чтобы обрести состояние внутренней гармонии, любой сеанс цифрологии начинается с расслабления мышц живота. Впрочем, большинство дыхательных техник начинаются с необходимости осознания дыхания. Это первый шаг к контролю над телом и разумом. Наше здоровье, душевное состояние, творческий потенциал, зависят от количества кислорода, поставляемого дыханием. Дыхание при помощи живота помогает прочно стоять на земле, направляя наше дыхание, наполненное энергией, к некоторым частям тела, мы можем их активизировать, оживить или успокоить. Приучите себя, к примеру, выполнять в течение дня несколько глубоких вдохов через нос. Через рот в организм могут попасть частицы грязи из воздуха. положив ладонь вашей левой руки на диафрагму, а правую — на живот. Это упражнение хорошо влияет на все органы вашего тела. Фокусируйте свое дыхание и сознание на уровне живота несколько раз в день. Это позволит усилить самоконтроль и снизить вред от стресса. Попеременное дыхание слушайте в разделе «Практика». Сафрология рекомендует выполнять, чтобы успокоить нервную систему, и улучшить внимание и память, воздействуя на различные функции левого и правого полушарий. Гималайские йоги утверждают, что такое дыхание является основополагающим. По их мнению, оно соответствует естественному циклу, который использует каждую ноздрю в конкретных целях. Дыхание правой ноздрю стимулирует стремление к действию и боевой дух, тогда как дыхание левой ноздрёй способствует спокойному созерцательному состоянию. Дыхание — это гораздо больше, чем физиологический рефлекс. Оно способствует нашему процветанию и укреплению внутренней силы. Душевное равновесие во многом зависит от этого плавного и гармоничного движения воздуха. Практика. Упражнение третье. Избавление от стресса. Начните с наблюдения за вашим дыханием. Какое оно? Верхнее, то есть прерывистое, а значит грудное, неровное, поверхностное. Стоя, сидя или лежа, положите руку на живот. Прислушайтесь к своему дыханию. Делайте вдохи и выдохи в течение нескольких секунд, чтобы оно постепенно стало брюшным. Вы должны чувствовать, как ваш живот поднимается и опускается в ритме дыхания. Затем выдохните через рот, выпуская как можно больше воздуха и втянув живот. Сделайте медленный вдох через нос, наполнив воздухом живот. И также медленно выдохните через рот, втянув живот внутрь, насколько это возможно сильно. Проживайте каждый выдох, ощущая освобождение, расслабление. Делайте выдохи медленнее, продолжительнее, чем вдохи. После 5-6 выдохов и вдохов сделайте небольшую паузу. Позвольте воздуху свободно циркулировать по телу. Выполняйте это упражнение 2-3 раза в день. Упражнение 4. Релаксация Лягте на спину, положив руку на живот. Сделайте глубокий выдох, чтобы освободить ваши легкие. Затем медленно вдыхайте воздух через нос, сначала надувая живот. Когда он достаточно наполнится, позвольте подняться воздуху в грудную клетку и под плечи, сохраняя живот наполненным. Удерживайте воздух несколько секунд, затем Медленно выдохните через нос, сначала опуская плечи, затем грудь и последним — живот. Дышите в обычном ритме несколько секунд, расслабляя тело. Повторите упражнение один-два раза и при каждом выдохе расслабляйте свое тело. По мере выполнения этих упражнений вы поймете, насколько они полезны для здоровья. и сможете выполнять их в любых обстоятельствах. Например, когда чувствуете себя угнетенными или подверглись стрессу, или просто когда хотите сделать передышку. Упражнение пятое. Улучшение самоконтроля. В положении сидя расслабьте все ваши мышцы, особенно мышцы ног. Поставьте стопы плашмя. Важно держать спину прямо, чтобы освободить область живота, и таким образом увеличить объем вдыхаемого воздуха. Положите руки ладонями на низ живота, чтобы пальцы почти касались друг друга. Начните медленно выдыхать через рот, слегка приоткрыв губы, медленно считая от одного до пяти и максимально втягивая живот. Затем сделайте вдох через нос и наполните воздухом внутреннюю часть живота, медленно считая до пяти. Выдыхайте, начиная с живота, медленно выпуская из него воздух и надавливая кончиками пальцев на низ живота. Повторяйте это упражнение, каждый раз стараясь немного увеличить продолжительность выдоха. Упражнение шестое. Снижение тревоги и улучшение концентрации внимания и памяти. Сядьте в удобную позу, Держите голову прямо, расслабьте мышцы всего тела, расслабьте челюсть, дышите размеренно. Большим пальцем правой руки закройте правую ноздрю. Сделайте медленный вдох другой ноздрёй, сосредоточившись на движении воздуха. Закройте левую ноздрю, откройте правую. Медленно выдохните. Затем проделайте то же самое с другой ноздрёй и повторите упражнение 10 раз. Ежедневное выполнение этой дыхательной практики окажет благотворное воздействие на ваш организм. Вы очень быстро это почувствуете.